МИД. Кабинет министра. По телевидению передавали последние новости. Андрей Андреевич Громыко избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. 2 июля 1985 года Громыков в последний раз побывал в своем кабинете на Смоленской площади. Он даже не собрал коллегию, просто встал и ушел. Прощаясь, сказал своему первому заместителю Логинову, Я буду вас рекомендовать на свое место. Но вы же знаете, это вопрос генерального секретаря. Сотрудники Министерства иностранных дел сгрудились у окон, чтобы увидеть его отъезд.